М. Поein. Дневник кота-убийцы. Все истории. Перевод книги Дина Валерия на Крупская. Издательство Самокат, 2017 год. Дневник кота-убийцы. Понедельник. Ой, да ладно, я вас умоляю. Да я убил птицу. Так повестьте меня. В конце концов, я же кот. По сути дела, это моя работа. подстигать в саду пухлые, нежные ням-ням пернатые пирожки, которые с трудом перепархивают с одной жилы и с гради на другую. И что скажите мне было делать, когда один такой утыканный перьями малыш прямо так киринулся мне в пасть? Говорю вам, он приземлился мне на лапы. Он мог меня поранить. Ой, ладно, ладно. Ну сбил я его. Но это не повод, чтобы Элля рыдал у меня как в подушку. так что я едва не утоп, и так сжимала, что я чуть было не испустил дух. «О, Таффи!» – причитала она. Тут вам и всхлипы-хлюпы, и покрасневшие глаза, и горы мокрых от слёз салфеток. «О, Таффи, как ты мог?» «Как я мог? Я же кот. Откуда мне было знать, что поднимется такой тарарам, и мама Элли помчится за старыми газетами, а папа Элли притащит ведро с мыльной водой?» Ой, ладно, ладно. Может, и не стоило приносить её в дом и, и укладывать на ковре. Может, на нём и в самом деле теперь останутся пятна. Ну так повестьте меня. Торник. А похороны мне понравились. Не уверен, что доставил им удовольствие своим присутствием. Но в конце концов это же и мой сад. Вообще-то в нём я провожу намного больше времени, чем они. К тому же, единственный в этой семье, использую его по назначению. И никакой благодарности. Вы бы их слышали. Этот кот изродовал мне клумбу. От петунии остались рожки да ножки. Едва я высадила белли, как он разлёкся на них и всё подовил. Ну зачем, скажите на милость, он нарыл ям в анимонах? Жалобы, жалобы, обожала бы жалобы. Не пойму, зачем было заводить кота, если без конца жаловаться. Только Элли не жалуется. Она слишком занята оплакиванием птахи. положила я в коробку, обернула коробку платком, выкопала ямку. Потом мы все встали вокруг, а она произнесла речь. Пожелала птичке удачи в раю. "Шёл прочь", цыкнул на меня отец Элли. Довольно такой грубый тип. Но я только хвостом махнул и одарил его сырым взглядом. Кем он себя возомнил? Если я желаю смотреть на похороны птички, я буду смотреть. Я между прочим Знаком с этой птицей дольше всех. И я знал её ещё живой. Среда. Ой, ладно, я вас умоляю. Ну, хотите, вводите меня. Я принёс мёртвую мышь в их дом. Милый дом. Да я даже не убивал её. Нашёл её мёртвой. Здесь же опасности на каждом шагу. Дороги по колено засыпаны красивым ядом. В любое время суток туда-сюда сноют машины. И я тут между прочим, не единственный кот, даже не знаю, что с бедняжкой стряслось. Я просто шёл мимо и наткнулся на неё. Она к тому времени уже испустила дух. Недавно, но испустила. И тут мне пришла в голову мысль, что не бохо вовнести её домой. Не спрашивайте, почему эта мысль пришла мне в голову. Видимо, временное помешательство. И я же не предполагал, что Элис сходит меня и начнёт читать нотации. О, Тафи. Второй раз за неделю. Я этого не вынесу. Я знаю, что ты кот, что у тебя инстинкт и всё такое. Но прошу, перестань хотя бы ради меня. И смотрит мне в глаза. Перестанешь? Я одарил её взглядом. И вернее, попытался, но она мой дар не приняла. "Я серьёзно, Тафи", сказала она. "Я тебя люблю и понимаю, но ты должен с это прекратить". Ладно. Она держала меня на весу. Что я мог сказать? Тогда я попытался придать себе виноватый вид. Она снова разрыдалась. И мы устроили ещё одни похороны. Здесь становится всё забавней. Прямо цирк какой-то. Четверг. Ладно, ладно. Попытаюсь объяснить про кролика. Прежде всего, вы в ряд для себя представляете, чего мне стоило протащить его сквозь кошачью дверцу. Это было ох как нелегко. Сколько часа у меня ушло на то, чтобы втянуть этого кролика в маленький кошачий лоск. Надо же такие бака отесть. Это какой-то поросёнок, а не кролик. Есть у кого-то интерес? По моему мнению. Нет. Оно никого не интересовало. Они просто сума посходили. Это же шлёп, завопила Элли. Это соседский шлёп. Боже правый, сказал папа Элли. А вот теперь мы по-настоящему влипли. Что же делать? Мама Элли уставилась на меня. Неужели кот мог такое сотворить? спросила она. Это вам не пичка, не мышь. Этот кролик ростом с таффи, а необовесит по тонне. Мило. Очень мило. И это говорит моя семья. Ну, в смысле, семья Элли. Ну, вы меня поняли. Элли, разумеется, устроила истерику. простаголова потеряла. Какой ужас, вопила она. Кошмар. Не верю, что Тафи мог такое сделать. Шлёпок был нашим соседом много лет. А ещё бы шлёп был моим другом. Я его хорошо знал. Эллина кинулась на меня. Тафи, как же так? Бедный, бедный кролик. Ты только погляди на него. Надо признаться, выглядел шлёп неважноски. Ну, в основном, конечно, из-за налипшей земли и травы. И нескольких палочек веточек, застрявших в шерсти. И измасленного пятна на одном ухе. Но если вас протащить через весь сад, потом через живую изгородь и недавно смазанное маслом кошачье дверца, вы вряд ли будете выглядеть так, будто явились на званый ужин. Впрочем, шляпа было наплевать на внешний вид. Он был мёртв. Зато всем остальным было на это почему-то не наплевать. Что же делать? Это конец. Соседи перестанут с нами разговаривать. Нужно что-то придумать. И они придумали. План доложу я вам. Был великолепен. Просто высший класс. Сперва папа Элли притащил ведро. Да-да, опять. И наполнил его тёплой мыльной водой. И всё поглядывало на меня, чтобы я почувствовал себя виноватым за то, что ему приходится второй день подряд возиться с моющими средствами. Я ответил ему своим фирменным взглядом. «Меня этим не проймёшь». Потом мама Элли окунула, шлёпала в ведро и хорошенько постирала. А потом прополоскала. Вода стала коричневой. Грязи-то сколько. Потом то и дело бросая на меня взгляды, словно это я был виноват, они вылили воду и повторили всю процедуру со свежей мыльной пеной. Элли, конечно, вся изревелась. «Прекрати, Элли», сказала ей мама. Ты действуешь мне на нервы. Если хочешь принести пользу, принеси фен. Элли поплелась на второй этаж, продолжая всхлипывать. Я сидел на шкафу и наблюдал. Шлёп отдам Элли и снова окунули в ведро. Какое счастье, что он ничего не чувствовал. Ему вряд ли понравилось бы такое измывательство. Когда вода наконец стала чистой, шлёпа вынули и вытерли. Потом положили на газету и призвали Элли с феном. «Твоя очередь», — сказали они ей. «Сделай ему красивую укладку». И она сделала. «Получилось нечто, доложу я вам. Наверняка Элли станет всемирно известным парикмахером, когда вырастет. Шлёп и при жизни никогда не был так великолепен». «Здорово, Шлёп!» — кивал я ему, когда шёл мимо проверить миску соседского кота. «Привет, Таф!» — подёргивал он в ответ носом. Мы были добрыми приятелями, даже друзьями. Так что я обрадовался, что благодаря усилиям Элли он смотрится таким франтом. И что дальше? спросил папа. Мама поглядела на него так, как она иногда смотрит на меня, только немного добрее. "Но «Ну уж нет", сказал он. "Только не я. Нет, нет, нет и ещё раз нет. Или ты, или я. Одной из двух. сказала она. Не мне же идти, правда? Почему? Спросил папа. Ты меньше меня. Тебе легче пролезть подживую из брать. Вот тогда-то я понял, что они задумали. Но как я мог их остановить? Наобъяснить что-то? И я же всего лишь кот. Оставалось сидеть и смотреть. Пятница. И я говорю: "Пятница". потому что они дождались ночи. Часы показывали за полночь, когда отец Элли наконец поднял себя из уютного кресла перед телевизором и пошёл на второй этаж. Когда он вернулся, он был одето во всё чёрное. С головы до ног. Ты похож на кота-крада, сказала мама. Жаль на нашего кота, ни один котокрад не позарится, проворчал папа. И я проговорил его слова. На это мне хватило ума. Они вместе дошли до двери чёрного хода. Не включай свет во дворе, предупредил папа. Ещё выглянет кто-нибудь. Я тоже попытался собой скользнуть на улицу, но мама Элли придержала меня ногой. Сегодня дома посидишь для разнообразия. Ничего с тобой не случится, сказала она мне. Хватит с нас неприятностей на этой неделе. Ой, я вас умоляю. Тоже у меня секрет. Мне всё равно потом всё пересказали Белла, Тигр и Пушкинс. Ну, отлично, кстати сказать, ребята. Они все были свидетелями того, как отец Элли крадётся через лужайку с пластиковым пакетом, в который был втиснут бедняга шлёп. Аккуратно завёрнутый в полотенце, чтобы не испачкался. Так вот. И они видели, как он пробирается сквозь воз в живой из городе и на животе переползает в лужайку наших соседей. Я вселомал голову. Что же это он вытворяет? говорил потом Пушкинс. Загубил, нашлас. Пожалолась Бела. Так его раскачивал, ряжал, что рот Ведлера Томсона в теперь в него запросто пройдёт. У этого господина ночное зрение никуда не годится, сказал Тигер. Он целую вечность искал в темноте кролящую клетку. И открывал задвижку, а потом запихнул туда старину шлёпа. Я аккуратно уложил на соломенной подстилке. И ушки поправил, и соломинкой подоткнул, чтобы казалось, будто он спит. Кстати, получилось очень натурально, сказала Белла. Я бы поверила, с очисткой к моей темима. Тот непременно решил бы, что старина шлёп мирно спокойно умер во сне от старости. Они захохотали. "А ну-тиц", сказал я. "Платишь, ребята, А то сручат. А мне не положено сейчас быть на улице. Меня отстранили от полётов. Они уставились на меня. Да ты что? Серьёзно? За что? За убийство, говорю. Хладнокровное кролика убийство. Тот, но все снова покатились со смеху. Прямо-таки застанали от смеха. Последнее, что я слышал перед тем, как мы всей бандой рванули на Beach Crawford Drive, был звук распахнувшегося окна спальни. Его пыль-пап Элли. «Как ты выбрался, хитрый зверюга!» «Ну и что он теперь сделает? Заколотит кошачью дверцу?» «Суб... Всё ещё пятница». «Он заколотил-таки кошачью дверцу?» «Нет, вы представляете?» Утром спустился по лестнице прямо в пижаме и сразу же схватился за молоток и гвозди. Бам-бам-бам-бам. Уж как я выразительно на него смотрел. И вдруг он поворачивается. и говорит мне беззазренья совести. Опля. Дело сделано. Теперь сюда открывается. Он толкнул дверцу ногой. А сюда нет. В обратную сторону дверца действительно не открывалась. А он у вбелого гость. Вот так-то. Сказал он мне. Выйди, пожалуйста. Ради бога, топай. Сквозь тебя дорожка. Причём можешь оставаться на улице. Сколько угодно, хоть навсегда. Но если тебе вздумается вернуться, не мучайся зря. Ничего с собой не тащи. Потому что теперь эта дверца всё равно что улица с односторонним движением. И тебе придётся сидеть на коврике у порога, пока кто-нибудь не впустит тебя в дом. Он поглядел на меня с нехорошим прищуром. И горе тебе, таффи, если рядом с тобой на коврике окажется чей-нибудь труп. Горе тебе. До чего дурацкое выражение. И что оно вообще значит? Горе тебе. Это ему горе. Суббота. Ненавижу субботнее утро. Суета, беготня, хлопанье дверей, крики. Ты взяла кошелёк? Где список продуктов? Нам нужна кошачья еда. Разумеется, нам нужна кошачья еда. Чем ещё мне питаться всю неделю? Воздухом, что ли? Но сегодня все были какие-то притихшие. Эллис сидела за столом, вырезая шляпу надпись на симпатичном надгробном камне из остатков пробковой плитки для пола. Надпись гласила: "Шлёп. Покойся с миром". "Только соседям не показывай", предупредил её папа. "По крайней мере, до тех пор, пока они не скажут нам, что Шлёп умер". Некоторые люди такие мягкотелые. Ну вот, Опять у неё слёзы на глазах. Вон, кстати, и соседка, сказала мама, глядя в окно. Куда это она? В магазин. Хорошо. Надо постараться не столкнуться с ней, когда понесём Тафи к ветеринару. Тафи к ветеринару? Элли испугалась больше меня. Она бросилась к пцу и принялась молотить его ковачками. Папа, нет, ты не посмеешь. Я дрался намного эффективнее. Кохтето у меня. Ого-го. Когда папа наконец выковырял у меня из тёмного шкафчика под раковиной, и его свитер представлялся бы жалкое зрелище. А руки были расцарапаны до локтей. Ему это не понравилось. А ну вылезай, ты жирный мохнатый психопат. Тебе всего лишь антипаразитарную прививку сделают. Хоть это и пустая трата денег. Вы бы ему поверили? И я не был уверен на 100%. Эльви видимо тоже. Поэтому она пошла с нами. Когда мы подошли к клинике, я всё ещё был полон подозрений. Именно поэтому я и зашепнул на девушку в регистратуре. Вовсе не к чему было писать на моей карточке: осторожно опасен. Даже у ротвеля Ратомсона на карточке нет надписи осторожно опасен. А со мной-то что не так? В комнате ожидания Я вел себя немного грубовато. Ну и что? Ненавижу ждать. Тем более в душной кошачьей перевозке. В ней тесно, жарко и скучно. После нескольких часов ожидания любоей на моём месте начал бы раздражать соседей. Я не собирался пугать до поо смерти бедного больного крысёнка. Я просто смотрел на него. Он на же свободная сторона, правда? Развек вот не иметь права даже посмотреть на маленького крошку крысёнка. Если я и облизывался, чего и в памяти не было. Так это от того, что жажда замучила. Честно. У меня и в мыслях не было его есть. Беда крысят в том, что они совсем не понимают шуток, как и все прочие в этом помещении. Папа Элли оторвал взгляд от брошюры "Ваш домашний любимец и грызты". Мило. Очень мило. «Пырони клетку сеткой в другую сторону, Элли», — сказал он. Элли перевернула. Теперь я смотрел на тарьера Фишеров. Уж если на чьей-то карточке и надо писать «Осторожно, опасен», то на его. «Ой, да ладно, я вас умоляю», — но зашипел я на него. «Подумаешь, один жалкий фшик». «Это какой острый слух надо иметь, чтобы такой фшик услышать?» Ну, порычал он чуть-чуть, уж если на то пошло. Отчего бы ему не поручать? В конце концов, кто из нас двоих собака? Ой, да ладно, ну ударил я лапой по прутьям. Так что с того? Никто бы и не заметил даже. Если, конечно, специально не приглядываться. Откуда мне было знать, что он плохо себя чувствует? Не все, кто сидит в очереди к ветеринару, больны. Я, например, не болен. Я вообще ни разу в жизни не болел. Даже не знаю, каково это. Я не знаю, каково это. Но, наверное, если бы я лежал присмерке, и на меня чуточку пошепело маленькое пушистое создание, находящееся к тому же за лешёткой, я бы не стал скулить, дрожать и сточа как темя лезть по стул, чтобы спрятаться в ногах у хозяйки. Это к лицу скорее цыплёнку, чем скоттерьеру. Если хотите знать моё мнение, следите за вашим несносным котом, с ворлева сказала миссис Фишер. Элли за меня заступилась. Он в клетке Тем не менее он до смерти напоголо полояно животных. Накроти его чем-нибудь, что ли. Элли явно собиралась спорить дальше. Но её папа, не отрывая глаз от брошюры про грызёл, бросил на перевязку свой плащ. Совны я какой-то старый глупый попугай. И мир поглотила тьма. Неудивительно, что когда ко мне подошла докторша с длинной отвратительной иглой, и я был немного не в духе. Хотя и не имел намерения сильно её царапать. Как и разбивать все эти стеклянные пузырьки. Как и скидывать со стола дорогие новые весы. Как и раздевать жидкость для дезинфекции. Но моё направление на прививку на мелкие клочки порвал не я. Это уже сделала она, ветеринарша. Когда мы вышли, Элли опять плакала. Она крепко прижимала к груди мою клетку. «О, Таффи, постарайся не попасть под колёса, пока мы...» Не найдём нового ветеринара, который согласится тебя привить. «Ищи дурака», – буркнул папочка. Я испопилял его взглядом сквозь прутья решётки. И тут он заметил маму Элли, стоящую у дверей супермаркета. Её окружало море пакетов, волны плескались у колен. «Вы ужасно опоздали», – возмутилась она. «Что-то случилось в клинике?» Элли ударилась в слёзы. «До чего же мягкотело и особо?» Но папа её был кремень. Он набрал полную грудь воздуха, чтобы излить накопившиеся чувства. Но внезапно снова выпустил его. Краем глаза он приметил проблему иного рода. «Быстро!» – шепнул он. «Там у кассы наша соседка». Он подхватил половину пакетов, мама Элли сгребла остальные. Но мы не успели улизнуть. Из стеклянных дверей супермаркета вышла соседка. Все заговорили одновременно. Доброе утро, сказал папа Элли. Доброе утро, сказала соседка. Славный денёк, сказал папа Элли. Прелестный, согласилась соседка. Лучше, чем вчера, сказала мама Элли. О да, сказала соседка. Вчера был ужасный день. А она, может, имела в виду погоду. Но Элли уже моргала часто-часто. Не пойму, за что она так любила шлёпа. Вроде бы это я её домашний любимец, а не он. И поскольку от слёз она уже не различала, куда идёт, то врезалась в маму, то уронила пакет, и консервы с кошачьим кормом покатились по улице. Элли поставила мою клетку и бросилась за ними. На вот читать надпись на банке. Ей не стоило. О нет, заревела она. Кролик, сочные кусочки. Да чего отчествительный ребёнок? Она бы не выжила в нашей банде. Недели бы не протянула. Кстати о кроликах, сказала соседка. С нами приключилась невероятнейшая история. Правда? сказал отец Элли, взглянув на меня. А вот как сказала мама Элли, взглянув на меня. "Да", сказала соседка. "В понедельник бедняжка шлёп приболел, и мы забрали его в дом. Во вторник ему стало хуже, а в среду он умер. Он был ужасно старый и прожил хорошую жизнь. И это послужило нам утешением. Мы похоронили его в глубине сада, в коробке из подобовия. И я созерцал проплывающие над нами облака. а в четверг он пропал. Пропал? Пропал? Да, пропал. Осталась только яма в земле да пустая коробка. Правда? Боже, милостивый. Папа Элли смотрел на меня с недоверием. А вчера, продолжала соседка, случилось самое странное. Шлёп вернулся. Снова лежал в своей клетке, такой чистенький, пушистый. Гельдк говорит: По шистой не может быть. Надо отдать им должное. Играли они на славу, держались до самого дома. КК, удивительная история. Как это могло произойти? Поразительно. Надо же. Так продолжалось, пока за нами не закрылась дверь. И тогда эти двое повернулись ко мне. Ах ты обманщик! Заставил нас думать, что это ты его убил. Столько времени притворялся. Я знала, что он не мог этого сделать. Кролик был толще его. Можно подумать, они жалели, что это не я убил кролика. Все, кроме Элли. Она была сама доброта. "Не смейте ругать Таффи", сказала она. "Оставьте его в покое. Спорим, он даже не выкапывал беднягу шлёпа. Спорим, это сделал мерзкий злобный терьер Фишеров. А Таффи просто принёс его нам, чтобы мы его похоронили как подобает". Он герой. Добрый, умный герой. И она обняла меня. Крепко и нежно. Правда, Таффи? Что я мог сказать? Ничего. Я же кот. Так что я просто сидел и смотрел, как они вытаскивают гвозди из кошачьей дверцы.